Глава девятнадцатая. Слушай, может, к доктору обратимся? Встревоженно интересуется Кристина, прикладывая к моему лбу влажное полотенце и протягивая мне бутылку минералки. Зачем? Я просто отравилась. Стану и делаю несколько глотков. Морепродукты были лишними. Тебя второй день тошнит. Мне как-то тревожно. Прости, что испортила весь отдых. Закрываю глаза. Чувствую, как понемногу мне становится лучше. Я, можно сказать, практически силой заставила Кристину отпроситься на пару дней с работы, чтобы она составила мне компанию и слетала в Милан. Захотелось вдруг развеяться, разгрузиться, забыть о муже и всех своих проблемах, а еще выговориться кому-то наконец-то. А ближе к Кристинке никого нет. Обида на Игоря засела в груди и никак не проходит, Он после того вечера даже ни разу не позвонил. Я из последних сил держалась, чтобы не сорваться и не набрать его первой, в очередной раз найдя смешной предлог позвать его на помощь. В какой-то момент даже смеситель новый хотела испортить специально, только бы он приехал. Но должна признаться, второй день мне настолько хреново, что о нем даже нет сил думать. Так что отдых удался, так сказать. «Слушай, а может ты того?» – поигрывает бровями подруга. Что того? Не понимаю ее намеков. Жадно пью воду. С каждым глотком легче становится. Ну, беременна. А ты горька своего. Я давлюсь водой. Начинаю громко кашлять. Краснею вся, задыхаюсь. С трудом прихожу в себя. Господи, Кристина, я из-за тебя чуть не померла. Какая еще беременность? Самая обычная. Ты ж с мужем не в разных постелях до недавних пор спала. Она скрещивает руки на груди, прищурившись, смотрит на меня так, словно у нее не глаза, а аппарат УЗИ. Я прислушиваюсь к себе. Никаких изменений, беременность точно можно исключить. Нет, Кристин, знаешь, ведь сколько мы пробовали, но я так и не забеременела, с чего бы сейчас этому произойти? Усмехаюсь, потому что это и в самом деле бред. Что насчет задержки? Я тяжело вздыхаю, тянусь к телефону, открываю календарик. Считаю. Сбиваюсь и снова считаю. Ты же знаешь, у меня цикл нерегулярный. Постоянные гормональные сбои. Еще и нервы жуткие из-за последних событий. Сколько недель у тебя задержка, подруга? Кристина вдруг предельно серьезной становится. Садится на край кровати. Снова считаю. Но два месяца получается. Облизываю пересохшие губы, но особо этому факту значения не придаю. «Иногда бывало, что и три месяца было, а в итоге никакой беременности не было», легкомысленно заявляю я. «Знаешь что, ты полежи тут пока, а я в аптеку сбегаю, куплю тебе несколько тестов на беременность», решает за меня все подруга. «Не надо», – хватаю ее за руку, но она отмахивается, берет с кресла свою сумочку и покидает номер отеля. «Кристины нет всего 15 минут, а я уже успеваю себя накрутить». А вдруг она все же права, и я беременна? Возможно ли, что тогда Игорь передумает разводиться? Не могу ничего с собой поделать. Люблю его так сильно, что даже готова переступить через одетую гордость, лишь бы снова вместе быть как раньше. Только я и он. Ну и наш малыш». Но в это же время стараюсь сильно не обольщаться. Я ведь не соврала, Кристинке, у меня и в самом деле постоянные сбои, и каждый раз я неслась в аптеку у дома, считая, что наконец-то свершилось, и у нас с мужем будет малыш. Но нет, каждый раз на тесте была лишь одна полоска и мое разочарование. «Вот, держи!» – подруга бросает в меня пакетик с несколькими тестами. «Зачем накупила-то столько?» – усмехаюсь, но послушно поднимаюсь с кровати – Распаковываю один и направляюсь в ванную комнату. Коробку и инструкцию выбрасываю сразу в мусорное ведро. Столько раз ведь эти чертовы тесты делала. Ставлю тест на ровную поверхность, сама разминаю шею, когда внезапно, четко и ярко на белом тесте появляются две яркие красные полоски. Вскрикиваю от удивления, не веря своим глазам. Ну что там? нетерпеливо стучит в дверь подруга. Еще ничего, подожди. Чувствую, как у меня сбивается дыхание. Еще раз внимательно смотрю на тест, желая убедиться, что две полоски мне не померещились, и достаю из пакета второй тест. Вдруг первый бракованный какой-то попался. Но второй тест тоже показывает беременность, вводя меня в ступор. «Кристин!» Зову подругу, и та сразу же проскальзывает за дверь ко мне. Замирает рядом со мной. Вместе пялимся на два положительных теста на раковине. Вместе молчим, пытаемся переварить новость. «Скажешь своему?» – тихо спрашивает подруга. «Вы ведь так давно детей хотели?» «Скажу, только не по телефону. Вернемся домой, пойду в клинику, и после того, как доктор подтвердит беременность, скажу ему. Также тихо отвечаю Кристине, все еще не веря в то, что во мне может быть маленький малыш».